Лучший подарок. Я пришел к выводу, что забота о себе – это не потворство своим желаниям. Это акт выживания. Одри Лорд. Медсестра – это на всю жизнь. Даже на пенсии я продолжаю находить самую большую радость в заботе о людях. Это основа моей личности. К сожалению, где-то на этом пути я пришла к ошибочному выводу, что поскольку забота – дело бескорыстное, то ставить себя в приоритет могут только законченные эгоисты. Всякий раз, когда я делала что-то для себя, я чувствовала себя виноватой. Те, кто, как и я, посвятил свою жизнь служению другим, знает что самому дарителю оно обходится слишком дорого. Не раз на протяжении своей профессиональной карьеры я обнаруживала, что устала от сострадания. Постоянная отдача истощала мои внутренние резервы. Наверное, я жила бы так и дальше, если бы не ковид-19. В каком-то смысле пандемия сослужила мне хорошую службу. Она заставила меня остановиться и сосредоточиться на себе. Я сидела на карантине, разбирала запущенные дела и искренне наслаждалась своим домом. Я погрузилась в изучение Библии, читала книги, смотрела фильмы и слишком много времени проводила перед телевизором. Потом, когда изоляция затянулась, я обнаружила, что слишком много сижу и мало успеваю. К тому времени я уже пять лет вела дневник благодарности, который помогал мне запоминать хорошее, а не плохое. Но все равно уныние и скука угрожали моему умственному, эмоциональному и духовному благополучию. И вот, как будто всего этого было недостаточно, случилась новая напасть. Однажды я вернулась с прогулки и обнаружила мужа, лежащим на земле. Он свалился со стремянки и сломал бедренную кость. Теперь мне предстояло ухаживать за больным. Пока мы ждали машину скорой помощи, он зачитал мне список требований. «Мне нужно, чтобы ты сделала для меня кое-что. Собери мои инструменты и отнеси в гараж. Да не забудь прихватить стремянку. Найди на кухне мои сигареты и не ворчи». Мне ужасно хотелось отругать его, но я прикусила язык и спокойно выполнила его поручение. Муж проворчал. «Чтоб я хоть раз еще поднялся на стремянку!» Я слышала эти слова и раньше. Это было не первое наше Родео. Но он страдал от боли, а возмущаться я могла и потом. За свою долгую врачебную карьеру я видела многое. Однако теперь, глядя на то, как моего мужа загружают в машину, Испугалась не на шутку. Ему вкололи такую дозу обезболивающего, что он побледнел, а взгляд его остановился в одной точке. Я поймала себя на том, что вглядываюсь в грудь Кэрри, чтобы убедиться, что он жив и дышит. В отделении неотложной помощи меня не пустили. Впервые в жизни я не могла контролировать ситуацию. Проведя на пустой парковке еще некоторое время и немного успокоившись, я поехала домой и стала ждать вестей по телефону. Следующие недели повели нас по неизведанному пути. Больница разрешила мне посещать мужа в течение двух дней после операции. Затем его перевели в реабилитационный стационар, в стенах которого нам пришлось ощутить все прелести карантина. 9 дней мы виделись только через окно его палаты. К счастью, Кэрри быстро оправился. Но все домашние дела легли теперь на мои плечи. И вот тогда-то, наконец, я осознала необходимость заботы о себе. Эта идея больше не противоречила здравому смыслу. Мне пришлось смириться с тем, что мои силы не бесконечны, и что их необходимо постоянно подпитывать. Моё личное время. Это чтение, медитация, прогулки по окрестностям и вкусная еда. Возможно, в будущем я добавлю к списку что-нибудь еще. Каждую среду я созваниваюсь по Zoom с двумя своими сестрами. Разумеется, это нельзя сравнить с настоящими объятиями, но даже такое общение приносит радость. И еще я обнаружила в сети группы людей, которые разделяют мои интересы и присоединилась к ним. К счастью, многими технологиями современного мира могут овладеть даже пожилые люди. Работая в онкологическом отделении, я всегда советовала родственникам пациентов заботиться о себе. «Что произойдет с вашим близким, если и вы заболеете?» – спрашивала я. При этом сама я никогда не следовала своему же совету. Теперь я поняла, что нельзя налить воду из пустого сосуда. Забота о себе – не эгоизм, а подарок тем, кого мы любим. Ванда Стрэндж